Глава 33 «Значит, ты думаешь, что это кто-то из нас?» «Не из вас. Пока под подозрением лишь двое. Но насчет меня-то уверена?» Джейс протянул мне очередную чашку свежесваренного кофе. «Тебе не было бы смысла обращаться к нам, если бы ты был резидентом или имел к нему какое-то отношение?» Я пожала плечами и подсела поближе к мужчине, положила голову ему на плечо. И в тебе это сейчас не личное, говорит. Ты хочешь это обсудить?» Я поставила чашку на журнальный столик, развернулась, чтобы увидеть лицо Кимера. «Честно говоря, не очень», — усмехнулся тот. «Я даже знаю, что ты мне скажешь». М «Да? И что же?» «Ну, что мы, конечно, друг другу нравимся, но у нас нервная, непростая работа, от которой время от времени нужна передышка. Что когда все закончится, ты уедешь, а я останусь здесь». Ведь кому-то придется наводить порядок. А что из этого неправда? Я нахмурилась, но взгляда Кемера не выдержала и отвернулась. Не слишком-то приятно, когда тебя обвиняют в потребительском отношении к человеку, который тебе нравится. Более того, и обвиняет как раз этот самый человек. Но ведь он во всем прав. Мы действительно расстанемся, когда разберемся с резидентом, а затягивать расследование тоже не вариант. Ладно, давай вернемся к работе, обсуждать наши отношения и правда несколько преждевременно. А они у нас есть, эти отношения? Я изогнула бровь. Нет, мне действительно было интересно. Но это будет зависеть от нас, нас обоих. Что же касается твоего предположения... Кемер перевел тему на менее щекотливую. То почему именно декан? Это может быть тогда любой преподаватель. Из-за программы. Смотри. Если брать обычного рядового магистра, то он может только снизить требования по своему предмету. Но на всем факультете это не сделать без декана. А также без ректора и начальника учебной части. Но ректор мертва, а Леггерт нам не подходит по личностным характеристикам. Подумай, кто подходит, ты своих коллег знаешь лучше. Еще до прошлой недели Леггерт сидел и не высовывался. Мужчина покачал головой, встал, прошелся по своей гостиной задумчиво хмуря брови. Его будто подменили. Возможность получения власти в голову ударила. Да, но тогда выходит, что он просто исполнял приказы Джантери. Не факт, что он вообще имеет отношение к разведке. Просто подхалим, мечтающий забраться повыше. Без него это все было бы сложно провернуть. Я опять схватилась за чашку. Закрой шторы, чтобы нас с улицы было не видно. Кемерки внулы подошёл к окну, посмотрел во двор. «Ты сегодня останешься?» «Уже темнеет, а ты сам говорил, что ходить одной мне сейчас небезопасно». Улыбнувшись, я закинула ногу на ногу. «Кстати, не знаешь, как продвигается расследование дознавателей?» «Нет, от них ничего не слышно. Но чем-то они все же занимаются, с кем-то разговаривают. Нам может пригодиться менталист». «Не сейчас». «Да, не сейчас, но когда мы его вычислим...» «Так что ты думаешь на тему новых водных?» «Что, думаю?» Думаю, что логика в этом есть, но с другой стороны, они оба могут быть такими же послушными марионетками, как Леггерт. Если мы все правильно поняли, что не факт. Да, все на уровне догадок. Тем не менее, ты права. Сейчас надо посмотреть, кто часто общается с нынешним исполняющим обязанности ректора. Настолько много, что этого вовсе не нужно. Ты что-то можешь о них сказать? Все же вы проработали вместе пять лет. Сказать? Макрей педантичный, серьезный, все время как взведенная пружина, на стороже. Говорят, что его контузило во время последнего прорыва. Попал под площадную технику своих же. Говорят, но наверняка ты не знаешь? Мы не особенно часто общаемся. Он предпочитает проводить время в одиночестве. Все свободные от занятий часы отрабатывает атакующие техники на полигоне боевиков при поднятых щитах. Никого на свои тренировки не пускает. Наблюдателей не любит. Насколько я знаю, ни с кем близко не общается, но, как ты понимаешь, я за ним не следил. Не слишком похоже на того, кто нам нужен. Да, я бы сказал, что самым подходящим по типажу является Гартнер, декан целителей, но он работает в академии уже лет 15. Он пришел даже раньше, чем предыдущий ректор. Не слишком ли молодо он выглядит для такого опыта? Но он же целитель. «А, ну да, логично, омолаживающие техники. А есть для кого?» Он ни одной симпатичной мордашки на своем факультете не пропускает, но работает добросовестно, скрупулезен, внимателен, не любит быть на первых ролях. Когда я пытался сопротивляться нововведениям, он избрал другую тактику. По мере возможности делал все по-своему. Потом и я взял с него пример. «Значит, остается лишь декан артефакторов». Что о ней можешь сказать? Она темная лошадка. Кемер тяжело вздохнул, сел в кресло напротив. До Академии работала на каком-то закрытом артефактном производстве. Общительная, дружелюбная. Со всеми поддерживает ровное отношение. Интересуется чужими проблемами. Проблемами или слабостями? Хороший вопрос. Но я не замечала, чтобы она применяла свои знания как-то во вред. Все, с кем она общается, отзываются о ней очень положительно. Круг общения? Очень большой. Все преподавательницы у нее в подружках. Романтические отношения? Ходили слухи насчет нее и Макрея, потом насчет нее и меня, нее и еще нескольких магистров. Информация о возможном романике Мера с этой женщиной была мне неожиданно неприятна настолько, что я задала вопрос, на который не имела права. «Джейс, а насчет нее и тебя это были только слухи?» «Не только». Он посмотрел прямо на меня, но потом отвел взгляд. «Просто отлично. Он спал с одной из подозреваемых. И как теперь полагаться на его суждение?» спрашивается. «Хотя самой себе-то можно признаться, что волнует меня не только и не столько именно это». «Кати, только не говори, что ты ревнуешь». «Я не...» «Да ладно, это было задолго до тебя. Не обижайся». «Я не обижаюсь, Джейс, не обижаюсь, просто...» Я встала, прошлась по гостиной. «Это существенно осложняет дело, понимаешь? Считаешь, что я могу быть необъективен? Считаю, что могут быть проблемы. А из-за нашей связи их быть не может?» Ехидно уточнил мужчина. «Джейс, ты...» Подошла, села на подлокотник кресла рядом с ним, взяла за руку. «Ты, по сути, своей защитник». Ты защищал семьи своих коллег. Ты ринулся за мной в гать, что вообще-то было сумасшествием. Я не знаю, что ты сделаешь, если это действительно она, и она будет сопротивляться. Думаешь, я предам своих? Думаю, что ты можешь неосознанно помешать причинить ей вред, даже если это будет единственный вариант ее обезвредить. Подожди, давай не пороть горячку. Мы еще не знаем, она ли это. Мужчина тяжело вздохнул. И чтобы это узнать, Я устрою тебе дежурство в административном корпусе. Но надо учесть, что мы можем быть и не правы «Да, еще одно. Помнишь, когда полицейские в первый день кого-то допрашивали? Одна женщина имела противоментальный артефакт. Что, если это была не джантари «Возможно. Мы даже думали на тему, что это может быть главный артефактор. Ты тогда не сказал, что спал с ней?» «Все-таки дело не в недоверии». Кимер в упор посмотрел на меня усмехнулся. «Ты ревнуешь? Точно ревнуешь?» «Ой, отстань». «Ага, так вот, думаю, что ты можешь быть права, но нам этого сейчас не узнать». «А вот здесь ты не совсем прав». Я достала артефакт связи и тут же написала менталисту, чтобы не забыть. Думала, что поскольку уже довольно поздно, ответит она завтра, но ответ пришел практически сразу. И я его тут же показала мужчине. «Значит, ты была права» прочитав текст, ответил Джейс. Нахмурился. Не понимаю. Чего? В тот день они из Джанты беседовали. Я это точно выяснил. Вопрос: почему ректор не воспользовалась артефактом? Ей было нечего скрывать? Да ну, бред. Мы выяснили, что она имеет отношение к Резидентуре, если не самое главное, то его помощник. О, это просто. Что волновало наших коллег? Полицию волновала только секта и мутанты. Вопросы они задавали соответствующие. Джантери могла быть просто не в курсе этого направления работы. Соответственно, скрывать ей было нечего, а про ее подрывную деятельность ее просто не спрашивали. Она поступила верно тактически, не стала использовать артефакт, потому что это вызвало бы подозрение И если декан Алхори его использовала, значит, она была в курсе операции по секте. Возможно, так, а может, просто испугалась. Я пожала плечами. Но, честно говоря, первое более вероятно. Слушай, как думаешь, получится у нас организовать ее внезапную встречу с менталистом? Так, чтобы она не успела активировать артефакт? Не знаю, вряд ли. С менталистом ты сможешь договориться? Думаю, она не откажется нам помочь. Но как ты добьешься того, чтобы она не активировала артефакт, когда начнутся вопросы? А этого и не нужно. Пока. Я опять вскочила, прошлась туда-сюда перед мужчиной. Пусть менталист хотя бы выяснит, действительно ли это действие артефакта или естественная защита, это первое. И второе. Скажет нам, занервничает ли Алхори от какого-нибудь провокационного вопроса. Опасно. Она может заподозрить, что на нее вышли. И прекрасно. Джейс, у нас все равно нет доказательств ее виновности. Если пакет документов с подписью Джантори есть, то алхори -то ничего не подписывала. Из академии она не пропадала. «На первые роли не стремиться. А значит, что?» «Надо ее спровоцировать». Кемер кивнул каким-то своим мыслям. «Ты была права, мне это не нравится». «Мне жаль, но это единственный вариант». «Тогда это должен сделать я». «Что сделать?» «Джейс, не заводись». Я погладила его по руке. «Сначала мы проследим, потом организуем встречу с менталистом, а потом уже подумаем, если все сойдется, как ее спровоцировать». «Ладно, ладно. Лорд Уортон начал действовать?» «Да, в департаменте организована внеплановая полная проверка документации. За подозреваемым следят, но пока еще он не арестован. Нужны железные доказательства, согласен». «Кто бы мог подумать, что тут действует целая сеть, к тому же с такими амбициозными планами? Как это вообще можно было проморгать? Когда пойдешь работать в разведку, сможешь вычислять таких шпионов». Мужчина стянул меня с подлокотника к себе на колени, погладил по щеке. «Если пойду. А есть варианты? Знаешь, а может, диверсионная деятельность — это моё? Хм, хочешь подучиться, получить новые навыки?» Мурлыкнули мне на ухо. «Я об этом подумываю. Но давай вернёмся к этому вопросу, когда моя работа здесь будет закончена. Твой дядя тебя убьёт, и меня заодно». «Я взрослая девочка, и это не ему решать». «Ну, то, что взрослая, это я в курсе», — усмехнулся он. «Ты слишком много разговариваешь», — буркнула я и заткнула его рот поцелуем. «Это все надо обдумать, но только в спокойной обстановке. А то излишние эмоции не только на качество моей работы плохо влияют. Сейчас главное — вывести на чистую воду резидента, а о своих дальнейших планах на работу, карьеру и личную жизнь — Можно подумать и попозже.